Глава двадцать 29. Небо голубое, трава зеленая, кузнечики стрекучат, у дороги под ногами запах нагретого асфальта. Так обычно выглядит, звучит и пахнет ностальгия. В начале прошлого века поселок Климентово назывался Белоглинка, а переименовали его в конце тридцатых в честь наркома обороны Ворошилова. сам климент ефремович тут, разумеется, никогда не жил, и отлично. Как говорила бабушка: чем ты дальше от начальства, тем крепче спишь. Теперь я шел по улице Лесной, единственной в поселке, и вертел головой направо-налево, рассматривая пейзаж. Одноэтажные типовые, серо-коричневые дома-скворечники я помнил с детства. Но куда чаще не попадались двухэтажные новоделы, уродливые чуги. с колоннами и портиками в стиле эпохи первоначального накопления. Сколько же я здесь не был? Наверное, лет сорок, С тех самых пор, когда по бабушкиному завещанию ее дом достался нашему отцу, а тот, посоветовавшись с мамой, отдал дом Лёвке. Все эти годы я даже не сомневался, что братец, небольшой любитель дачного досуга, давно избавился от наследствия. Оказалось, ничего подобного На сайте Росреестра, куда я немедленно полез сразу же по возвращении в нашу штаб-квартиру, собственником дома в Климентово был по-прежнему указан Лёвко. И это подтверждало, что своей открыткой с нехитрым шифром братец зазывал меня именно сюда. Вопрос только один: зачем? Пройдя мимо двухэтажного терема, овнесённого кирпичным забором, я наконец увидел круглый номер 18 на фасаде. и знакомое крыльцо. Даже не верится, что когда-то эти четыре деревянных ступеньки казались мне высокими, а эта железная дверная ручка огромная. Я дернул ее на себя. Заперто. Заперто? Раньше такое бывало редко. Пока Ромик был маленьким, входная дверь днем обычно не закрывалась. Бабушка ведь была дома, но даже если она ненадолго отлучалась на базар или к соседке, И запиралась дверь на ключ, мы с братцем заранее знали, что делать. Рядом с крыльцом лежал серый валун, большой, но совсем не тяжёлый. Его можно было приподнять даже одной рукой. Под камнем пряталась бабушкина жестянка с тремя нарисованными птицами и надписью "Эйнем". Ключ был внутри. В пятилетнем возрасте я сказал Лёвке, что "Эйнем" с твердым знаком Это, наверное, порода птица на крышки. Аунельёвка с снисходительно объяснил мне, что это сорт древолиционных конфет. Я спустился с крыльца, приподнял камень и под ним, как раньше, обнаружилась плоская жестяная коробка. Правда, уже не старинная, а современная, с Санта-Клаусом и оленем Рудольфом на крышке. Ключ в коробке тоже был новым, как видный образец свинил замок. Внутри дома пахло так же, как и 40 лет назад. Это был слабый, но цепкий запах аптеки. Хотя бабушка особо не жаловалась на здоровье, она постоянно принимала валерьянку, лавровишнёвые капли и какую-то микстуру от боли в суставах. Лекарства хранились на нижней полке серванта. Он был единственным местом, куда нам с Лёвкой залезать воспрещалось. Прочих же ограничений для нас В доме не было, и юный Ромик наслаждался свободой. В подвале, среди банок с вареньем, играл в Пещеру Али-Бабы. А чердак, откуда из окна открывался вид на поселок, был отличным пиратским кораблем. Мой взрослый братец, конечно, над моими играми посмеивался. Если он и приезжал сюда, то занимался практическим делом. Производил раскопки в бабушкину книжном шкафу. где тома стояли в два и даже три ряда. Время от времени, перебегая из подвала на чердак, я слышал таинственные возгласы и львки. Охренесь! Саши Чёрный, издательство Шиповни, семнадцатого года. Или Берус, дочь тысячи джедаков, издательство Айфмаркса, двадцать четвёртого года. Студенческая стипендия была мизерной, так что братис, как я теперь понимаю, тихо утаскивал здешние раритеты в букинистический магазин. Книги остались от прадеда. Бабушка ими не интересовалась, но стекла шкафа регулярно протирала, и потому внешний вид пулок должен был оставаться неизменным. Лёшке везло. Книги, которые стоили денег, скрывались на задних рядах, а на видное место наш предусмотрительный прадед выставлял нечитаемую писательскую номенклатуру сороковых и пятидесятых по надписям на корешках я выучил фамилии Бабаевского, Павленко, Ажаева, Шпанова, Верты, Пубённого, Сертакова, Кочетова, Коптелова и Коптяевых. двух последних я потом долго вплоть до филфака считал родственниками однажды братец поделился со мной своим секретом он раскрыл стеклянные створки шкафа который, казалось, был набит до отказа, щелкнул пальцами, как фокусник в цирке, и вытащил из первого ряда три тома: "Белую березу», "Журбиных" и "Счастье". За ними, вместо второго и третьего рядов, зияла пещера, которой бы позавидовал сам Али-Баба. Хитроумный Левка не просто извлек всю маломальски полезную сердцевину, прикрыв ее кожурой, но и устроил В освободившейся нише тайник. Здесь он хранил то, что не должно было попасться на голоса родителям: стопку видеокассет в самодельных коробках, несколько глянцевых иностранных журналов и десяток серебристых пакетиков. Их он называл изделие номер один». Показав свой фокус, братец вернул тама на место, закрыл шкаф и строго сказал: "Видел? А теперь забудь, что видел". Я гордо пожал плечами, что означало тоже мне, сокровище. Но место, конечно, запомню. И как-то раз забрался в тайник, чтобы полистать журналы. В них, однако, не нашлось ничего примечательного, только голые чётки, которые меня в силу юного возраста тогда не интересовали. Шкаф стоял там же, где всегда. Левка вообще сохранил почти всю бабушкину обстановку. Диван венский стулья, сервант, комод и кресло-качалку. Братис выбросил только старый кухонный стол и древний телевизор-рекорд, а на их место поставил велотренажер и плазменную панель. Я сел в кресло-качалку и задумался. Ну, вот я здесь. И что дальше? Если бы Лёвка хотел, к примеру, назначить мне встречу, он бы хоть намекнул на точный день и час, когда будет меня ждать. И то, я вряд ли стал бы отпрашиваться из больницы, и мчаться, сломя голову на невнятный зов давно пропавшего братца. Кто я ему, ручной бобик. При иных обстоятельствах я бы скорее всего просто выкинул эту открытку и делал с концом. У то прекрасно знал, что между нами нет особой любви, и догадывался, что я отреагирую на его намек и примчусь Климентова в единственном случае, если с братцем прийдёт нечто непоправимое именно то, что в итоге и вышло. Так-так, подумал я. Возможно, это было не приглашение для меня, а страховка для самого Лёвки. Он влез во что-то скверное и не исключал, что встреча, на которую собрался, может стать для него последней. Тогда, по его замыслу, я должен был бы вмешаться и и что? Довести его дело до конца. отомстить за него? Но какое дело? И кому мстить? Ладно, сейчас и выясним. Есть тут ответы на вопросы или нет? Раз уж ключ был на прежнем месте, то и Теньку полагалось быть там, где его когда-то сделал мой братец. Я решительно встал с кресла, подошел к книжному шкафу и, открыв стеклянные створки, несколько секунд любовался ровными рядами книг, а затем снял с полки 3 бумажно-картонных кирпича синий Павленко, сизый Кочетова и бело зеленый с березовым силуэтом – Бубённого. Как и много лет назад, мне открылась ниша. Правда, теперь в ней не было ни видеокассет, ни плебеев, ни презервативов, лежала только большая пластиковая папка. В учреждениях такие используются для годовой отчетности. Я вытащил папку Заделал нишу томами кирпичами и, взяв находку, уселся на диван. Если львка опасался за свою жизнь, он мог оставить письмо для меня, обстоятельное и чуть пафосное, как в детективах, с извинениями передо мной, признаниями ошибок, а также фамилией, именем, отчеством и номером ИНН убийцы. Его хватает тут и сказки конец, мечты, мечты. В папке Было два кармана, побольше и поменьше, и нигде не нашлось ничего похожего на письмо мне. Оно и понятно. Братец скорее удавится, чем извиниться. В кармане поменьше лежала книга о Палле I, заложенная рекламным буклетом. Сама книга меня не заинтересовала. Обычный томик типа типошуцею, да и лёвка я смотрю, не торопился ее дочитывать. А вот закладка оказалась прелюбопытной. Цветной буклет фирмы "Строищие яхты на заказ". Цены были умопомрачительные, а с количеством нулей ребило в глазах. В конце рекламировали прошлогоднюю новинку, самую дорогую, трехпалубную яхту класса "Мизантроп". Верх приватности, не нужны ни команда, ни капитан, всем управляет автоматика. Прототип был готов еще пару лет назад, в разгар эпидемии китайского вируса. Но до практики дело дошло позже. И даже после того, как проект удешевили на треть, цена оставалась внушительной. Из трех готовых экземпляров пока продали два. Первый ушел в коллекцию шейха из Эмиратов, второй господину З, пожелавшему сохранить анонимность. Слово анонимность в буклете было обведено карандашом, а рядом красовалось два восклицательных знака. Может, Лёвка расшифровал этого З? Я ещё раз просмотрел буклет, даже изучил на просвет. иных пометок не было. Во втором кармане папки я обнаружил толстую пачку серокопированных документов и распечаток статей. Их, очевидно, и приносил Лёвка из музея истории. Около трети бумаг были посвящены первым дням славной революции, а две трети – обстоятельствам кончины Дорогина. Я выхватил глазами несколько абзацев. Повсюду обсуждалось, была ли смерть президента естественной или нет. К сожалению, среди авторов не оказалось медиков или токсикологов, и не было похоже, что кто-то владеет всей информацией. Результатов государственной экспертизы я не нашел. Преобладали догадки и версии. кое где, на полях бумаг мне опять попались карандашные пометки львки. уже не восклицательные знаки, а только вопросительные, огромные, как курички, на крупную рыбу. Я решил, что изучу все это, включая Лёвкины пометки потом, в своем номере, и отложил бумажки в сторону. Неужели тут больше ничего нет? Ксерокопии, книга, буклет. Может, для это и была страховка? Но какая-то торопливо-небрежная, словно он не особо верил в печальный исход для себя. А потому не потрудился толком организовать материал, чтобы было хоть что-то понятно? Не, постороннему. Дескать, мне некогда, сойдет и так. А если что, разберешься сам. В этом весь лёвка, сноп. С досадой я встряхнул папку, и из нее, откуда-то на диван, выпал полиэтиленовый пакетик, в котором лежал обыкновенный пластмассовый колпачок от шариковой ручки. Может, вот оно, главное? Ради чего я здесь? Раз колпачок спрятан в пакете, то братец, вероятно, подозревал, что на нем могут быть отпечатки. А отпечатки тоже имя. "Ничего", сказал мне Серёжа Некрасов четыре часа спустя. Мой друг был главным специалистом Мура по дактилоскопии и прочим средством идентификации. Это поразительно, но вообще ничего. Я прогнал этот большой палец во всем базам, и тем, где у меня есть допуски, и тем, где я пасусь нелегально, всюду ноль. Такого в реальности не бывает. Это какой-то человек-призрак, Джейсон Борн, профессор Мюриарти. Кто-то сильно постарался и убрал все следы. представляя, какие у него должны быть деньги и связи. Боюсь, этот колпачок, несмотря на отличный отпечаток, в наших условиях не представляет ценности для сыска. Простиру что не смог тебе помочь. Наоборот, сказал я. Ты мне Сережа, очень помог. Отсутствие зацепок это уже зацепка. А главное, я теперь понимаю, что мне остается делать. Выйдя из здания мура, я присел на ближайшую лавочку, достал смартфон, вздохнул и нашел номер, который еще несколько дней назад набирать не собирался. «Пэт Detective Agency Услышал я после длинных гудков, а затем ту же фразу мне повторили и на чешском. Агентура про дихледование зверот. Сколько лет прошло, но этот монотонный голос забыть трудно. Я сбросил звонок и вернул смартфон обратно в карман. Некрасов ошибался. Каждая вещь может представлять ценность, просто не всякий умеет ее извлечь. Тот, кто сейчас мне ответил, ኡሚው